на освещенную солнцем землю, а также на те неосезаемые золотистые шелковые нити, что наискось придет под их листвою закатное солнце. Я видел, как отец разрывал их своею палкою, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными. Иногда по полуденному небу украдкой, скромно, словно облачко скользила белая луна,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 приучил мои глаза и мой ум к более утончённым гармониям, были очень отличны от тех, где луна показалась бы мне красивой в настоящее время, но где я тогда не узнал бы её. Тогда это были какой-нибудь роман Сентина, какой-нибудь пейзаж Глера, где она чётко обрисовывается на небе в виде серебряного серпа. Одно из тех безискусственных и несовершенных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 Вероятно, представляли себе эстетические ценности наподобие материальных предметов, которых зрячему нельзя не увидеть и для восприятия которых вовсе не нужно медленно вынашивать в собственном сердце эквивалентные способности.